Заветные желания или новогодняя сказка? Лариса возвращалась с работы. Город сверкал разноцветными огоньками, готовясь к встрече самого любимого многими праздника — Нового года. В магазинах и на улицах было многолюдно. Не все успели заранее купить продукты для новогоднего стола и подарки близким. Кругом царила суета и праздничная атмосфера. Лариса же совсем не ощущала праздника. Настроение у нее было скверным. Впервые за долгие годы ей предстояло встречать Новый год в одиночестве. Ее муж Вадим, военный летчик, в середине декабря улетел в длительную командировку. И хотя Лариса давно привыкла к специфике его профессии и к частым разлукам, но Новый год они все же всегда встречали вместе. Но служба есть служба, и тут уже ничего не изменишь. Особенно расстраивало то, что Вадим находился сейчас в чужой стране, и она никак не могла ему позвонить. Он сам выходил на связь, когда была возможность. Единственный сын Ларисы и Вадима, 18-летний студент Артём, сказал матери, что Новый год будет отмечать со своей девушкой у ее родителей. С Катей Артем познакомился в университете. Они учились на одном курсе. Катя была иногородней и пригласила Артема к себе в гости на Новый год. Ее родители очень хотели с ним познакомиться. Родственников в этом городе у Ларисы не было. К друзьям напрашиваться не хотелось. Да и ей всегда казалось, что Новый год — это семейный праздник, и встречать его нужно дома с самыми близкими. Лариса даже елку не стала наряжать, совсем не было настроения. Она зашла в супермаркет за майонезом и зеленым горошком. Оливье все же решила приготовить. Поужинать-то все равно нужно. Потом прошла в овощной отдел за мандаринами. Проходя мимо полки со сладостями, остановилась рассматривая торты. Взять или не взять? подумала женщина и, немного постояв в размышлениях, выбрала небольшой тортик. Что ж теперь? Совсем лишать себя праздника? сказала мысленно себе Лариса. Хоть чай будет с чем попить. С наступающим, весело сказала девушка-кассир, когда Лариса оплачивала покупки. Хорошего вам праздника. Спасибо, — ответила Лариса. И вам веселого Нового года. Ой, да сильно веселого не получится, — засмеялась девушка. Сегодня до десяти работаю, и завтра тоже моя смена. Лариса с грустью подумала, что тоже предпочла бы провести новогодние каникулы на работе, чтобы не сидеть дома в одиночестве. Выйдя из супермаркета, женщина медленно пошла к дому, вдыхая свежий морозный воздух. Тропиться было некуда. Дома никто не ждал. «Может, завести кошку», — думала Лариса. «Хоть кто-то бы сейчас ждал дома». Перед самым подъездом Лариса споткнулась и упала, выронив из рук пакет, из которого высыпались мандарины. В этот момент женщине стало очень обидно и горько. Она поднялась, села на лавочку возле подъезда и разревелась, закрыв лицо руками. «Тятенька, почему вы плачете?» услышала Лариса тоненький голосок. Она убрала руки и увидела перед собой большеглазую девчушку лет десяти-одиннадцати. — У вас что-то случилось? — спросила девочка. — Давайте я помогу собрать мандарины. С этими словами она начала собирать фрукты в пакет. — Откуда ты такая взялась? — вытирая слезы, улыбнулась Лариса. — Как зовут тебя? — Валентина, — гордо ответила девочка. Мама назвала меня так в честь своей бабушки Вали. Бабушка была очень добрая, мама ее любила. «Валюша ты, значит», — сказала Лариса. «А я тётя Лариса». «А почему ты на улице совсем одна? Темно уже. Ты где живешь? «Я живу вон там», — Валя показала в сторону соседнего дома. «На пятом этаже в третьем подъезде. Мне дома стало скучно. Я решил пойти погулять». Там, за нашим домом, на площади ёлка красивая, нарядная. Я хожу на нее смотреть. Дома у меня нет елки. Валя вздохнула, присев на лавочку рядом с Ларисой. Вот как. А почему твои родители не стали ставить елку? Спросила Лариса, разглядывая Валю. Одета девочка была простенько, но аккуратно. Пуховичок, сапожки, шапочка. все было в хорошем состоянии. Не похоже было, что она из неблагополучной семьи. Раньше папа всегда приносил домой живую елку, и мы все вместе ее наряжали. С грустью в голосе сказала Валя. А когда папу уволили с работы, он стал много пить. Вот и сейчас он дома спит пьяный, и ёлку не принес. А мама моя медсестрой работает в больнице, и она ушла на суточное дежурство, поэтому я одна дома и мне стало скучно. «А бабушки и дедушки у тебя есть?» спросила Лариса, чувствуя, как ее сердце наполняется жалостью к этой незнакомой девочке. «Есть бабушка, но она живет в другом городе», ответила Валя. «Да я уже привыкла оставаться одна. Ну, то есть с папой. Только папа часто бывает пьяный, и я сама готовлю еду, прибираюсь дома. Я же должна помогать маме. Она очень устает». Особенно, когда суток возвращается. Я ей всегда чай и бутерброды делаю. Какая ты умница. Получается, что тебе не с кем встречать Новый год?» Лариса внимательно посмотрела на девочку. «Ага», — грустно кивнула Валя. «А пойдем ко мне?» — неожиданно предложила Лариса. «Мне тоже не с кем встречать Новый год. Давай встретим его вместе». «Правда?» — удивилась Валя. «А вы одна живете? Нет, у меня есть муж и взрослый сын, Артем. Но так получилось, что они оба уехали, и я осталась одна в новогоднюю ночь. Ну так что, пойдем ко мне. Встретим Новый год, а потом я тебя провожу до дома. Не знаю. Валя сомневалась. Соглашайся, я тебя не обижу, не бойся. Вместе елку нарядим и оливье сделаем. А еще я торт купила. Торт? Это здорово воскликнула Валя. До наступления праздника оставалось 4 часа. Лариса достала из шкафа коробку с искусственной ёлкой, игрушки, и они с Валей принялись наряжать зеленую красавицу. Это занятие им обеим очень нравилось. Валюша весело щебетала своим тоненьким глазком, доставая из коробки игрушки, мишуру и разноцветный дождик. Лариса улыбалась, глядя на девочку и в то же время с грустью вспоминала, как сильно она мечтала о дочке. Но после рождения Артема стать матерью еще раз женщине так и не удалось. «Ну вот, какая красота у нас с тобой получилась!» — воскликнула Лариса, когда нарядная елка засверкала разноцветными огоньками. «Ага, красивая!» — восхитилась Валя. «Ну что, Валюша, пойдём оливье готовить. Поможешь?» «Конечно, тётя Лариса!» Когда был готов салат и другие закуски, Лариса сказала, «Валюша, через пятнадцать минут мы встретим Новый год. Ты знаешь о том, что пока куранты бьют двенадцать раз, нужно обязательно загадать желание». «Правда? И оно сбудется?» — удивилась Валя. «Если очень сильно захотеть, то обязательно сбудется», — заверила Лариса. «Так что у тебя еще есть время придумать желание». Да я уже знаю, что загадать. У меня есть одно самое заветное желание. И у меня тоже есть, — улыбнулась Лариса. Ровно в двенадцать Лариса и Валя подняли бокалы с соком. С Новым годом, тётя Лариса! С новым счастьем, Валюша! В этот момент зазвонил мобильный Ларисы. Это был Вадим. С Новым годом, моя родная, — сказал муж. Я тебя очень люблю и скучаю. И я люблю тебя. Очень-очень жду. Потом был звонок от сына. Мамчка, пробасил Артем, с Новым годом! Мы к Рождеству с Катей приедем. Прости, что тебе пришлось встречать Новый год одной. Рождество встретим вместе. А я не одна, Тема, не волнуйся. А с кем то ты? Напрягся сын. С одной замечательной девочкой, смеясь, успокоила его Лариса. Приезжайте, конечно, очень буду ждать. Прошло три месяца. Вадим вернулся из командировки. Лариса была счастлива. Однажды она возвращалась с работы и увидела Валю. Девочка подбежала к ней и, поздоровавшись, радостно защепитала. «Тетя Лариса, а у меня сбылось желание, которое я загадала в Новый год». «Как замечательно! Я очень рада за тебя, Валюша». «А знаете, что я загадала? Чтобы папа бросил пить, и мы снова стали жить хорошо, как раньше». Папа уже месяц не пьет. Устроился на работу. А с первой зарплаты он купил мне ролики. Я давно о них мечтала. «Какие прекрасные новости!» — воскликнула Лариса, обняв девочку. «А ваше желание сбылось, тетя Лариса?» — спросила Валя. «Мое пока нет», — ответила женщина. «Обязательно сбудется, вот увидите», — радостно сказала Валя, попрощалась и побежала по своим делам эх это вряд ли вздохнула лариса она загадывала одно и то же желание вот уже пятнадцать лет но оно не сбывалось вадик у меня для тебя есть новости сказала лариса они наряжали елку готовясь к встрече нового года лариса была счастлива что на этот раз муж рядом а скоро должен был приехать и сын за своей девушкой хорошие новости Спросил муж. Хороший. Мне самой не верится, что это случилось. У нас будет ребенок. Лорко! воскликнул Вадим. Родная моя. Вадим обнял жену, а она не смогла сдержать слез радости. Все-таки чудеса случаются. А под Новый год особенно хочется в это верить.